Глава 14. Союзники Да уж в данном случае впечатление оказалось самым верным. Чушки, они и есть чушки. Трое мужиков представляли карликовую подземную общину, обосновавшуюся на крохотном стабе. 26 человек, ведущие подобие жизни. Сюда они сунулись в поисках жратвы хоть какой-нибудь. Сплошные бедные кластеры. Тут поселок, там брошенная деревня, вечные разногласия с единственным крупным штабом на севере – убежище. Не жизнь, а насмешка. Обитая в полной изоляции, о Большом Стиксе у них были только легенды. Иногда сюда прорывались рейдеры-одиночки, которые рассказывали невероятные вещи, учили полезному. Но это были крохи по сравнению с Большим Миром. Звали их тоже по-простому – Суржик, Зил, Лом. Глядя на серьезную технику, оружие, добротную военную амуницию, чушки молча завидовали. Убедившись, что их никто не собирается грабить и убивать, брать в плен и пускать на органы, они немного отошли от шока, пережитого при захвате. Сработали парни, конечно, жестко, и информация из ручейка превратилась в полноводную реку. Места они знали на 5 с плюсом. Кластеры для них привычные, и предложение поработать проводниками за боеприпасы и десяток банок тушенки приняли с радостью. Похоже, для них подобное было манной небесной. Самым толковым выглядел Зил. Именно его спеленали первым, и именно он засек крутых чужаков. Был он не слишком сильным сенсом, но способностей хватило, чтобы унюхать чужаков. Среднего роста, коренастый, рассудительный и очковал гораздо меньше своих спутников, что шло ему в плюс. В Стиксе он провел уже три года, но когда сказал, что видел черную жемчужину только один раз, когда выпотрошили убитую кем-то элиту, Ампер только вздохнул. Этот карман, куда их привел Андрей, оказался жопой мира. Тот же пограничный в таком ключе можно было считать центром галактики. Суржик, суетливый украинец, приехавший погостить, постоянно добавляющий «шо». Дар у него был не особо полезный и пребывающий в зачаточном состоянии. Мог зажечь на пальце огонек, который освещал пару метров вокруг. Но стрелял хорошо, по словам спутников, снял из Мосинки без прицела начинающего Рубера с 600 метров прямо в глаз. И это не единичный случай. Лом был силовиком. Крестили его в тот момент, когда новый испеченный свежак обнаружил в себе дар и развлекался, завязывая лом узлом. Но суперсила эта. Все же пробочка. Вторым даром здоровяка было чутье кластеров, мог с точностью до дня предсказать перезагрузку. Длинный, крепкий, но трусливый, таких в Большом Стиксе называли молами, он мог тащить на себе несколько сотен килограмм. Как боевая единица, совершенно непригоден. Кроме того, он был туповат, и задачу, если она не касалась таскания тяжести, нужно было ему разжевывать так детально, насколько это возможно. И вот эта троица теперь внимательно вникала в то, что говорили сильные чужаки. То есть вы без понятия, что там за кластер с антенной? Вот уже в третий раз спрашивал Шрам, но каждый раз получал в ответ невнятное мычание. «Ну, были мы там», — в который раз, пожав плечами, ответил Зил. «Жратвы там нет, техники нет, боеприпасов нет. Вышка эта торчит, какие-то руины, но безжизненные совсем. Потолкались и ушли». «Чувства там, словно выпроваживают тебя оттуда», — добавил Лом. «Чужие мы, ненужные. А на перезагрузку он должен уйти через 24 дня». «А вот это интересно», — обрадовался Ампер. «Ну, хоть что-то», — обреченно махнув рукой, подвел итог шрам. «Теперь по делу, что тут вокруг? Есть ли хорошие дороги? Насколько проходимы? Как удобнее идти с севера к этому кластеру с антенной?» «А это бутылочное горлышко», — заявил Зил. «Слева язык черноты, по которой не пройти, дальше болото. Мы там иногда дичь стреляем. Жрать что-то надо». Голос рейдера стал злым нам тут супермаркеты не валятся, их на всю нашу песочницу всего три. Да и там заправляют суки из убежища, даже близко не подпускают». «А чего вы по норам шкеритесь?» – поинтересовался агент. «Вместе безопасней». «Да нема там жизни», – ответил Суржик. «Шо не так, то сразу к стенке, даже за что не успеешь спросить. Все по расписанию, лимит на новичков, лимит на жратву, лимит на патроны». И самое плохое, бабы, там не люди, все в общий котел. Не хочешь ноги раздвигать, вали куда подальше. Что ты там будешь делать за периметром, никого не колышет. Вот тебе клевец из арматуры и свободно». «Да, хороши порядки», – протянул шрам, у которого чувство справедливости было разогнано до небес. «У Муров иногда и то лучше». «Здесь муры тоже имеются, банды грабят всех и вся, людей хватают, тащат к внешникам», – продолжил Зил. «Ну тут самые бедные кластеры, причем уже подчистили, вот и шаримся. Честно говоря, думали, что вы охотники, тут какие-то ублюдки разъезжали, всех убивают, иммунных, зараженных. Нам повезло, у нас очень мощный антисенс есть, вот он наш стап и прикрыл, когда они мимо шли». Так, мы с темы соскочили, вернул агент обсуждения в прежнее русло. Выяснили, что с запада не пройти. Пешком, но не на технике, поправил Зил. Неважно, колонна Муров потрепана, но техники у них хватает. Что за этой долиной на восток? Там возможностей больше. Вы реку пересекли по мосту где-то километрах в двадцати? Спросил Зил. Ампер кивнул. «Так вот, множество водных кластеров один в другой, и ядерная станция километрах в сорока, реактор заглушен, но фанет неплохо. Дорог там мало, мы почти на самом краю кармана. Рядом коровник раз в два месяца перезагружается. Там такая элита растет, что я туда не ногой. Как-то убежевские, которых мы зовем уебищевскими, решили поднять жемчуга, собрали отряд сильный, даже броню одну выделили». Одну они вольнули, а вот вторая их разорвала в клочья. Из десятка человек обратно вернулось двое. Нет, там тоже не пройти. Есть кластер с густым лесом, джунгли настоящие, что на технике опять же не пробиться. Да и делать там нечего. Ампер задумался. Пятикилометровая долина с этим барачным поселком по сути являлась идеальным местом для засады. Рано или поздно муры придут сюда. «Это место, если верить вашим словам, по идее тогда должно быть постоянной ареной боевых действий», – заметил Рина. «А тут даже окна целы». «А кому тут воевать?» – поинтересовался Суржик. Что тут кому нужно? Там поля да леса, разве что мы можем попробовать на птицу поохотиться. Вышка ваша рейдерам без надобности, все богатые кластеры неподалеку от убежища. Ну, наша группа иногда тут подкормится». Ну, муры проедут с налетом на два поселка, что за речкой. В поисках иммунных жратвы, баб, алкоголя, до да охотничьих стволов. В лучшем случае тут можно парой мосинок разжиться. Это из нарезного. Ампера задаченно почесал затылок. Да, херовая жизнь в этом кармане. С такой же тухи пешком по черноте рванешь, пусть и без надежды дойти. «Возвращаемся». «Так, мужики, Зил поведет вашу буханку, Суржик прикроет. Лом поедет в нашей машине, за ним Рина присмотрит». «Не доверяйте?» – обиженно поинтересовался украинец. «Нет, не доверяю», – покачал головой Ампер. «Рванете по прямой, что по вам стрелять?» «Это, конечно, можно, только нам не нужно. Меньше шума – полезнее для дела. А товарища вы не бросите. Задачка ваша прежняя – пообщайтесь с нашим командиром». «Мы поделимся ништяками, как обещали. Но пока мы гадов не завалим, мы вас не отпустим. Так что сидеть вам на жопе ровно, пока война наша будет идти». Мужики слегка погрустнели. «Понимают, что против такой команды и крупняка им без вариантов. Лом, конечно, лосяра здоровый, но против четверых рейдеров не потянет». «Да что тут думать?» – вздохнув, согласился Суржик. «Против такого аргумента наша не пляшет. Глупости делать не будем. Только и вы слово сдержите. Жратвы там, патронов». «Будет вам жратва и патроны. А если решите выступить за нас против муров, что сюда прут, получите долю с трофеев». Мужики задумались, серьезно задумались. Лезть в бой – это не просто окрестности показать. Можно и голову сложить. Вот и нужно мозговать. «А если так?» – произнес Зил, Мы все выступим на вашей стороне, но только с условием, вы нас вытащите из этого гребаного кармана. Беспокойно стало что-то в последнее время. Здесь всегда голодно, особенно тем, кто не хочет с уебищенскими знаться. Но последнее время вообще полный беспредел. Агент переглянулся со шрамом и остальными. Балласт, конечно, большой, но лишние стволы в споре с мурами, когда народу не хватает пусть мушкет шомпол и андрей решают наконец выдал вердикт шрам все грузимся время дорого доедем до места где связь есть все объясним решение за старшими сколько у вас активных штыков пятнадцать словно извиняясь выдал зил остальные бабы но и они за оружие возьмутся лишь бы отсюда свалить тогда поконим подвел итог переговоров ампер «Лом, давай в наш тигр, вы сзади на буханке. Не будет от вас подлянки, и мы их не кинем». Мужики закивали, и Зил побежал к машине. За ним поспешил Суржик. Про отнятое оружие даже не заикнулись. «Лом, сколько от этого поселка до вашей нычки?» – спросила Рина. Вопрос, который забыли задать Зилу. Тот делал вид, что думает, и говорить явно не хотел. «Я спрашиваю, сколько?» – давила блондинка. «Мне не нужно точное место. Мы должны знать, насколько быстро, в случае согласия наших отцов-командиров, сможем добраться и переговорить с вашими». «А, ну если так, то километров 40. «Нормально», – подвел итог Погорелов. «Рации у нас от внешников. Думаю, километрах на сорока, раскинув антенну, дотянемся до мушкета с шомполом». «Работает с внешниками», – недовольно засопел Лом. «Конечно», – усмехнулся Шрам. У нас очень плодотворное сотрудничество, мы друг друга убиваем. Здоровяк, услышав это, расслабился. Ампер же, глядя на него, только глаза к потолку воздел. Какая наивность. Потом шепнул Шраму, приглядывать за гостем и полез в собачью будку. Тигр и Буханка на возможной скорости рванули на юг. Время поджимало, чтобы успеть собрать рать и организовать встречу, остались максимум сутки. Только раз на них навелся какой-то Рубер, решивший, что он самый умный, и использующий для засады автобусную остановку посреди ничто. Хватило короткой очереди корда, чтобы объяснить ему, что он не прав. Плохо только, что он уже этого никогда не осознает. Рина чуть ли не на ходу выскочила наружу, быстро вскрыв споровый мешок, выгребла содержимое и запрыгнула обратно. Все заняло минуту. Ампер обернулся глянуть на союзников. Те были под впечатлением. Быстрая бескровная победа явно ошарашила их. Каждые 10 километров останавливались и разворачивали антенну. Связь в Стиксе всегда больное место и зависит от кучи факторов. Можно не доораться друг до друга из 5 километров, а можно спокойно общаться за полсотни, даже если на пути чернота. На этот раз все сложилось так, как нельзя лучше. Не прошли и двадцати, как на вызов отозвался Шумпал. Выслушав доклад Шрама, он сильно задумался. Задал несколько уточняющих вопросов по возможностям будущих союзников. Еще с пару минут помолчал. Скорее всего, советовался с Мушкетом. Потом, наконец, сказал, чтобы ждали вердикта и ушел с канала. Потянулись томительные минуты ожидания. В принципе, Ампер понимал командира Стронгов. Пусть его отряд небольшой, но он спаян, люди мушкета опытные и мотивированы. А тут арава голодранцев с неразвитыми дарами, без оружия и техники. Да уж, вооружение Троицы было трудно назвать передовым. кака 74 зила имелось всего два магазина, один наполовину пустой. Мосинка Суржика не менее обшарпанная, без оптики, всего 13 патронов. Лом вооружен помповиком, обычная мурка МР-153 с пластиковым ложем. Надежный агрегат, но для Стикса к нему у здоровика было 6 патронов, 2 пулевых, 4 с картечью. На вопрос о вооружении остальных ЗИЛ замялся и, разведя руками, сказал, что есть еще 4 калаша, 6 карабинов и один древний дегтярь с тремя дисковыми магазинами, один из которых мертвый, так как в него пуля прилетела. Ну и несколько пистолетов Макарова, которые сняли с участковых. Но с боеприпасами – просто катастрофа. Из транспорта помимо буханки имелся багги, переделанные из «Жигулей». Амперу это название ничего не сказала, но агент посмеялся. И грузовик «Зил». Остальное имущество общины было совершенно бесполезным. Но Погорелов знал, Андрею плевать. Он даст разрешение, ведь задача, чтобы муры не добрались до него. А значит, плевать, кого привлекут мушкеты-стронги. Главное – результат. И если все они лягут, что ж, возни меньше, все равно по его планам отсюда уйдут только он и его люди. Надо сказать, все решилось быстро. Не прошло и 15 минут, как пришел ответ от Шомпола. «Согласие на договор с местными получено». Андрей подтвердил, что выведет всех, кто захочет уйти. Ампер на этой фразе мысленно хмыкнул. Легко подтверждать то, что не собираешься выполнять. «Выдвигаемся к поселку в долине», – продолжил Шомпол. «Если с объездами там и впрямь так плохо, то это идеальное место для разгрома противника. Ваша задача – доехать до базы наших новых союзников и убедить остальных примкнуть к нам». Оружием и едой мы обеспечим, доведем до отважного. Там пусть сами решают, как жить. Погорелов посмотрел на Зила, тот был явно доволен. Вот только на его месте бывший прапорщик бы не слишком радовался. Он не представлял, в какое дерьмо вляпался и что последует за тем, как разгром свершится. Хотя всегда есть шанс, что муры и внешники возьмут верх, И им ничего делать не придется, разве что добить ослабленного противника. На этот раз буханка шла впереди. Чушкам, как про себя звал их Ампер, как, скорее всего, и остальной экипаж Тигра, вернули оружие и личные вещи. Хотя что там было этих вещей? Поселок проскочили сходу, потом резко свернули и ушли на восток, затем свернули на север. Да уж, места для выживания совсем безрадостные. Впервые Ампер видел разоренные поля. Вон там явно косили рожь, а здесь выкапывали картошку. Сгоревшая машина на обочине вся побита пулями. Кто и зачем, неясно. Несколько раз видели зараженных, в основном мелочь вроде лотерейщиков. Но один раз на глаза попался Рубер метра два с половиной в высоту и под 400 кило весом. Он проводил взглядом транспорт, но не полез на пулемет. Похоже, неплохо знал, что это такое. И 300 метров под огнем бежать ему не захотелось. Так что он развернулся и скрылся в перелеске. Снова поворот, на этот раз на запад. Буханка, съехав с узкой асфальтовой дороги на раздолбанный проселок, углубилась в лес. Минут 20 ехали в окружение вековых сосен, и вдруг все оборвалось, и впереди показались развалины какого-то комплекса. Дорога была совсем убитой, за порушенным бетонным забором ангар. Скорее всего, там прячут технику. Ампер угадал. Буханка остановилась метров за 200 наружу вылез суржик и начал странно размахивать руками явное сигнале. «Эх, как сейчас долбанут по нам из всех стволов?» Хохотнул шрам. Для граника далековато. Кстати, не чувствую никого поблизости. До руин достаю, но там, похоже, нехилый антисенс трудится. Засек наблюдателя, проинформировал Ампер. Обвалившийся угол здания, уровень второго этажа. В стене пробита бойница. Если бы не блеснувшая оптика, подумал бы, что так и надо. При малейшей агрессии вали наглухо, отозвался Шрам. Погорелов на это только хмыкнул. Его шкура была гораздо дороже, чем все эти чушки вместе взятые. Так что если даже пернут в его сторону слишком громко, ответ будет калибром 12,7. Суржик обернулся. «Всё в порядке», — крикнул он. «Сейчас там начальство повестят и поедем в гости». Ампер кивнул, но палец со спускового крючка не убрал. Ну и вправду, через пару минут что-то изменилось, буханка снова рыкнула двигателем, затем мигнула аварийкой, а украинец полез в салон. Ампер понял, что добро получено, вот только сигнала не обнаружил. И сколько он руины не обшаривал, так и не заметил, что изменилось. Рации ни в буханке, ни у пассажиров не было. Блин, конспираторы хреновы. Но то, что они живы, говорит в пользу того, что их система работает. Хранилище автотранспорта Погорелов просчитал верно. Крытый, полуразвалившийся ангар, в котором стоял одинокий зил. Багги отсутствовало. Рядом с грузовиком стоял высокий, широкоплечий мужчина, которого можно было считать образцом стиля. На голове бандана оливкового цвета, чистые черные джинсы, клетчатая рубашка, в руках ксюха, да еще и с глушаком. Смотрел он на гостей недобро. Зил, кого ты привел? Что происходит? Зло прорычал он. Ты разве не знаешь правил? Завянь участок, огрызнулся Сенс. Нормальные люди, и у них есть предложение для всех нас. Я так понимаю, сова куда-то со своими усвистал? Вернуться должны скоро. Наши бабы, что в лесу грибы собирали, засекли несколько зараженных, которых сильно потрепало. Вот и послал командор группу совы за потрохами. «Сам знаешь, плохо у нас с живцом. Почти не осталось». Шрам вышел вперед. «Вот поэтому мы здесь. Веди их к главному. Будем решать вопрос вашего довольствия. Ну и еще есть кое-какие предложения». «А ты кто такой?» – тут же огрызнулся участок, чтобы говорить мне, что делать. «Веди», – слегка повысив голос, приказал Зил. «Прав, Шрам. Время и вправду дорого. Не успеем договориться, так и останемся гнить тут». «Пусть разоружаются», — начал давить он. «Слышь, ты», — вклинился Лом, — «ошибка Акушера, сказано тебе, веди». Всегда знал, что ты недалекий. Эти перцы и без оружия нас на ноль помножат. Нормальные люди, с понятиями. Не станем задираться, все будет хорошо, и каждый получит то, что хочет». Ампер даже состроил гримасу удивленную, не ожидал от мула такого длинного монолога. Участок, похоже, сообразил, что его просьбу разоружиться никто и не подумает выполнить. А средств заставить крутых гостей сделать это добровольно у него нет. Поэтому, махнув рукой, он повел всех вглубь ангара. Сдвинув стальной лист, который прикрывал спуск в подвал, он сделал приглашающий жест. Зил шел первым, за ним Суржик и Лом, следом Шрам и Погорелов. Рина и агент остались охранять технику. Замыкал шествие участок. Ампер уже догадался, что это один из выживших участковых, хоть и здоровый мужик, но туповатый. Да и опыт из прежнего мира оказался бесполезен. В лучшем случае он знал, как с автоматом обращаться. От его прежней власти и следа не осталось, и это его озлобило. Длинные коридоры заводского бомбоубежища, тусклые лампы, запах гари, закопченные потолки, огромные стальные двери, некоторые закрыты, некоторые, наоборот, распахнуты. Все это очень напоминало базу Стронгов, только та была ухоженной, в ней бурлила жизнь. Здесь же все вокруг говорило об упадке. Эти люди не жили, существовали. В пользу этого говорили и встреченные жители. Два мужика с уставшим голодным взглядом, мальчишка-подросток лет 13, несколько любопытных женщин, которые высунулись в коридор посмотреть на чужаков. Участок по сравнению с этими заморашками выглядел на пять с плюсом. Скорее всего, тут были серьезные проблемы с водой и ее экономили, иначе не объяснить, испачканные сажей руки и лица, что уж проще умыться перед тем, как гостям показаться. Шрам посмотрел на Ампера. Взгляд Стронга был растерянным и разочарованным. Он не ожидал, что у новых союзников все настолько плохо. Наконец, добрались до местного штаба. Тут было трое мужчин, один из которых явно главный. Уверенный взгляд, чисто выбрит, аккуратная одежда. Горка, хоть и побелела от времени и стирок, была образцом порядка. На бедре пистолет. Но даже у него уставший изможденный вид. За его спиной пара охранников выглядят получше, вооружены АКМС. По ним видно, что жизнь не сахар. В любом другом месте эти ребята выделялись бы отъевшимися лицами. Но здесь эти крепыши больше походили на дистрофиков. Командир подземников с интересом разглядывал богатую снарягу гостей. Пауза затягивалась. Гости тоже молчали, не начинать же вперед хозяина. Зил смотрел на лидера общины, часто моргая, явно дергался. Похоже, он не понимал всю остроту момента. «Кто вы?» – наконец хриплым и очень жестким голосом спросил хозяин бункера. «Рейдеры пришли по черноте. Это Ампер, я Шрам». «Врут», – тут же начал один из телохранителей, но осекся под взглядом главаря. «Я — командор», — представился он. «Мой человек говорит, что вы врете. «Ну, твоему человеку, наверное, виднее. Он тут, я смотрю, самый умный», — включил наглость Стронг. «Слышь, хозяин подземелья, у нас есть, что предложить. У тебя тоже имеется то, что нужно нам». «Если не интересно, мы разворачиваемся и уходим. И живите тут, как жили, грязные, голодные. Если тебе правду выяснить нужно, кликни ментата». «Нет, у нас ментата», – устало проговорил командор. «Погиб месяц назад. А мальчишка с зачатками дара не потянет». «Хорошо, давайте по пунктам. Кто вы, сколько вас и что за предложение?» Он указал на стол, за которым пара свободных стульев. «Присаживайтесь». Шрам сел, а Ампер встал у него за спиной, контролируя помещение. «Пока рано расслабляться». Он уже оценил примерный уровень вероятного противника и готов был поспорить, что завалит на скорости всех раньше, чем они успеют поднять стволы. Доморощенная охрана вообще стоит так, что не смогут стрелять, не зацепив своего командира. «Итак, мы стронги», – начал Шрам. «Из, назовем это, Большого Стикса. Мы пришли сюда по делу и скоро уйдем обратно. Но с севера двигаются муры, им интересно то же, что и нам». Так вот, предложение простое. Вы помогаете нам их завалить, если все выгорит и мы выживем, мы забираем вас в большой мир. Как пришли по черноте, так и уйдем по черноте. Если вам не интересно, мы разворачиваемся и уходим, а вы можете и дальше играть в детей подземелья. Напор Стронга на мгновение ошеломил командора, но он был лидером и довольно жестким человеком. «Нельзя в таких условиях долго существовать, удерживая в узде полуголодных людей, не имея этих качеств». Об этом поведал словоохотливый Лом. «А кто вам сказал, что вам дадут уйти?» Придя в себя, поинтересовался он. «Что мешает положить вас прямо сейчас и поиметь ваше оружие и броневик?» «Ну, попробуй», – ласково усмехнулся Шрам. «Он...» Он, Стронг указал за спину, бывший спецназер, убил в поединке целого генерала внешников. Он легенда Севера. Только дернись, и он положит вас всех. А в машине осталась его женушка, элитная ликвидаторша. Она вас просто ножом разделает, если вам свезет, и вы сможете уложить ее ненаглядного. Так что, если есть желание, можешь просто попросить нас продемонстрировать, что мы умеем. «Какой из этих долбоебов тебе не очень нужен? Говорливый?» «Все, Брэк», — уверенным голосом произнес командор. Его не сильно напугал монолог гостя, а вот охранники задергались. «Я вас прокачал и оценил. Я тут самый старый, и есть у меня дар. В жизни он полезен, а для главаря этой шайки бесценен. Называется «Ощущение опасности». «Так вот, когда ты начал говорить, а твой дружок зыркнул, меня холодными мурашками осыпало. Так меня Улей предупреждает о смертельной угрозе. Предложение мне ваше интересно, и, правы вы, надоели нам эти подземные прятки, стрёмно тут. Ну что ж, крутые боевики, вам нужны мои стволы, взамен вы везете нас на Большую Землю. С вас по десять гороха за каждый ствол и восстановление быка». «Ну, и дай живчик. Короче, берете нас на полное обеспечение». «Нормально», — согласился Шрам. «Вот только ты ошибся. Стволы твои нам не нужны. У вас не стволы, а смех один. Разве что пулемет, да вон калаши этих двух кадров, что стоят. Найдем мы вам кое-какое оружие и быка подкинем. Мы тут накрыли банду чистильщиков. Трофеев после этих гаденышей осталось очень нехило». «Вот теперь я вам верю», — Услышав про сектантов, произнёс командор. Эти падлы прорвались с севера и уже месяц резвятся. Я потерял троих лучших разведчиков и пулемет. Они даже рейдерам из убежища навалять умудрились. Пусть докажут, снова влез говорливый. Шрам усмехнулся и, достав смартфон, который использовал как фотоаппарат, катнул по столу к командору. Пароль 1326. Последние 10 фоток в галерее. Все, кто был в кабинете, сгрудились за спиной главаря, изучая подробности побоища. Через минуту командор с уважением вернул телефон Стронгу. «Через сколько мы должны быть готовы?» «Два часа и уходим», – назвал Шрам Сроки. «Нам еще засаду готовить. До темноты мы должны соединиться с нашими бойцами за поселком, в котором повстречали Зила и его людей». Командор внимательно посмотрел на чушка «Лесной», пояснил тот. «Хорошо, через два часа мы будем готовы», поднимаясь и протягивая руку, произнес главарь подземников. «Буду благодарен, если вы посидите в своем транспорте и не будете стоять над душой. Хотя, наверное, и раньше управимся. Нищему собраться, только подпоясаться. Участок вас проводит». Шрам поднялся и пожал командору руку. «А ты мужик», сказал он с уважением. Через пять минут Ампер уже сидел на месте рядом с агентом. Что ж, все вышло довольно просто. Этим людям надоела такая жизнь, и они на все готовы, чтобы изменить свою судьбу. Теперь осталось самое главное – разгромить врага.